Ир Булычев Ретро-генетика Славный майский день совершился небольшой образцово-показательной грозой с небольшими яркими молниями, жестяным нестрашным громом, пятиминутным ливнем и приятной свежестью в воздухе, напоенным запахом сирени. Районный центр Великий Гусляр нежился в этой свежести и запахах. Пенсионер Николай Ложкин вышел на курчавый от молодой зелени, чистый и даже как кетливый по весне двор с большой книгой в руках. Во дворе гулял плотный лысый мужчина, профессор Лев Христофорович Минц, который приехал в тихий Гусляр для поправки здоровья, подорванного напряжённой научной деятельностью. Николай Ложкин любил беседовать с профессором на умные темы, даже порой поспорить. так как сам считал себя знатоком природы. Чем увлекаетесь? спросил профессор. Что за книгу вы так влюбленно прижимаете к груди? Олякся антропологии, сказал Ложкин. Интересуюсь проблемой происхождения человека от обезьяны. Ну и как, что-нибудь новенькое? Боюсь, что наука в тупике, пожаловался Ложкин. Сколько всего откопали, а до главного не докопались. Как, где и когда обезьяна превратилась в человека? Да. Момент этот трудно уловить, согласился Лев Христофорович. Может быть, его и его не было. Должен быть, убеждённо ответил Ложкин. Не могло не быть такого момента. Ведь что получается? Выкопают где-нибудь в Индонезии или в Африке отдельный доисторический зуб и гадают: человек его обронил или обезьяна? Один скажет: человек, и назовёт этого человека, скажем, древнеантропом. А другой, поглядит на тот же зуб и отвечает: "Нет, это зуб обезьяны, и принадлежит он, конечно, древнепитеку". Казалось бы, какая разница? Никто не знает, А разница в принципе. Минц наклонил умную лысую голову, скрестил руки на тугом, обтянутом пиджаком животе и спросил строго: "А что же вы предлагаете?" "Ума не приложу", сознался Ложкин. "Надо бы туда заглянуть, но как? Эти путешествия во времени вроде бы невозможно". "Совершенная чепуха", ответил Минц. Я пытался сконструировать машину времени, забрался во вчерашний день и там остался. Не может быть, воскликнул Ложкин. Так и не вернулись. Так и не вернулся, сказал Минц. А как же я воз наблюдаю? Ошибка зрения. Что для вас ошибка, для меня вчерашний день, загадочно ответил Минц. Значит, никакой надежды. Профессор глубоко задумался и ничего не ответил. Дня через 3 профессор встретил Ложкина на улице. Послушайте, Ложкин, сказал он. Я вам очень благодарен. За что? удивился Ложкин. За грандиозную идею. Что же? ответил Ложкин, который не страдал излишней скромностью. Пользуйтесь, мне не жалко. Вы открыли новое направление в биологии. Какое же поинтересовался Ложкин. Вы открыли генетику наоборот. Поясните, сказал Ложкин учёным голосом. Помните нашу беседу о недостойщем звене в происхождении человека. Как же не помнить? И ваше желание заглянуть вам в глуби веков, чтобы отыскать момент превращения обезьяны в человека. Помню. Тогда я задумался, что такое жизнь на земле, и сам себе ответил: Непрерывная цепь генетических изменений. Вот среди амеб появился счастливый мутант. Он быстрее других плавал в первобытном океане, или глотка у него была шире. От него пошло прожорливое и шустрое потомство. Встретился внук этой амебы с жуткой хищной амебихой. Вот и еще шаг в эволюции. И так далее, вплоть до человека. Улавливаете связь времен? «Улавливаю». ответя Ложкин и добавил: В беседе со мной нет нужды прибегать к упрощениям. Хорошо. Мы люди активно вмешиваемся в этот процесс. Мы подглядели, как это делает природа, и продолжаем за неё скрещивание, отбор, создаём новые сорта пшеницы, продолжаем эволюцию собственными руками. Продолжаем, согласился Ложкин. Хочу на досуге вывести быстрорастущий забор. Молодец. Всегда у вас свежая идея. Так вот, после беседы с вами я задумался, а всегда ли правильно мы следуем за природой? Природа слепа. Она знает лишь один путь вперёд, не завися мы от того, хорош он или плох. Поч вперёд всегда прогрессивен, заметил Ложкин. Тонкое наблюдение. А если нарушить порядок? Если всё перевернуть? Вы сказали: Как было увидеть недостающее звено? Отвечаю, распутать цепь наследственности. Прокрутить эволюцию на оборот, углубляясь в историю, добраться до её истоков. Нам и без этого дел хватает, возразил Ложкин. А перспективы? спросил профессор, наклонив голову и прищурившись. Это не перспективы, а ретроспективы, сказал Ложкин. Великолепно, воскликнул Минц. Тем более это генетика, скрещиванием и отбором. Нашу с вами новую науку мы назовём ретрогенетикой. Ретрогенетика будет пользоваться раскрещиванием, открещиванием и разбором. Генетика будет выводить новую породу овец, которой ещё нет, а ретрогенетика ту породу, которой уже нет, и учёным не надо будет копаться в земле. Заказал поли антолог в лаборатории выведите мне первого неандертальца хочу поглядеть как он выглядит ему отвечают будет сделано слабое место заявил лошкин слабое место у меня ваш неандерталец жил миллион лет назад вы что ж собираетесь миллион лет ждать пока его снова вы видите слушайте ложкина Если бы мы отдавались на милость природе, то зорта пшеницы, которые колосятся на колхозных полях, выявились бы сами по себе через миллион лет. А может и не выявились бы, потому что природе они не нужны. Ну, не миллион лет, так тысячу, не сдавался Ложкин. Пока ваш неандерталец родится да ещё своих предков народит. Нет, нет, ещё раз нет, сказал профессор. А зачем же нам реализовывать все поколения? В каждой клетке закодирована её история. Всё будет, дорогой друг, на молекулярном уровне, как учит академик Энгельгард. Ну ладно. Вы видите, вы что было раньше, а что дальше? Какая польза от этого народному хозяйству? Ответ на свой вопрос Ложкин получил через 3 месяца, когда пожелтели липы в городском саду. И дети вернулись из пионерских лагерей. Лев Христофорович стоял у ворот и чего-то ждал, когда Ложкин, возвращаясь из магазина с кефиром, увидел его. "Как успехи?" поинтересовался он. "Когда увидим живого неандертальца?" "Мы его не увидим", отрезал профессор. "Он оснулся за последние недели. Видно, много было умственной работы". Есть более важные проблемы. — Какие же? — Вы знакомы с Иваном Сидоровичем Хатой? — Не приходилось, — сказал Ложкин. — Достойный человек, заведующий фермой нашего пригородного хозяйства «Гуслярец». Зоотехник, смелый и рискованный, большой души человек. Тут в ворота въехал газик, из которого выскочил шустрый очкастый человечек большой души. Поехали? предложил он, поздоровавшись. С нами Ложкин, сказал Минц, представитель общественности. Пора общественность знакомить. Не рано ли? обеспокоился Хата. С погонот нам ли опасаться гласности? спросил Минц. После короткого путешествия газик достиг животноводческой фермы. Рядом с коровником стоял новый высокий сарай. Ну что же, Заходите, только халат наденьте. Хата выдал Ложкину и Минцу халаты и сам тоже облачился. Ложкина ощутил покалывание в желудке и приготовился увидеть что-нибудь необычное, может даже страшное. Но ничего страшного не увидел. Под потолком горело несколько ярких ламп, освещая кучку мохнатых животных, живавших сена в дальнем углу. Ложкин присмотрелся. Животные были странными. Таких ему раньше видеть не приходилось. Они были покрыты длинной рыжей шерстью, на сыу них были длинные ноги, толстые как столбы. При виде вошедших людей животные перестали жевать и уставились на них маленькими чёрными глазками. И вдруг захрюкали, заревели и со всех ног бросились навстречу хати и Минцу. Чуть не сшибли их, ластились, неуклюже прыгали, а профессор начал доставать из халата куски сахара. и угощять животных. Что за звери? спросил Лошкин, отошедший к стенке подальше от суматохи. Почему? Не знаю. Не догадались, удивился Хата. Мамонтята. Каждому ясно. Мне не ясно, сказал Лошкин, отступая перед мамонтёнком, который тянул к нему недоразвитый хоботок, требуя угощения. Где бивни? Где хобаты? Почему мелкий размер? Всё будет. Успокоил Ложкина Минц, оттаскивая ему мантёнка за короткий хвостик, чтобы не приставал к гостю. Всё с возрастом отрастёт. Ваше удивление мне понятно, потому что вам не приходилось ещё сталкиваться с юными представителями этого славного рода. Я и со старыми не сталкивался, возразил Ложкин. И прожил, не жалуюсь, откуда вы их откопали? Неужели не догадались? Они же выведены методом ретрогенетики. Разкрещиванием и разбором из слона мы получили предка слонов и мамонтов, близкого к мастодонтам. Потом люди пошли обратно и вывели мамонта. Так быстро? На молекулярном уровне Ложкин, на молекулярном уровне под электронным микроскопом методом раскрещивания, открещивания и разбора. И вы понимаете теперь, Почему я отказался от соблазнительной идеи отыскать недостающее звено и занялся мамонтами? Не понимаю, сказал Ложкин. Вы, товарищ, видно далеки от проблем животноводства, вмешался Иван Хата. Ни черта не понимаете, а критикуете. На мамонт совершенно необходим для нашей природной зоны. Жили без мамонта и прожили бы ещё, упостроил Ложкин. Эх, товарищ Ложкин, в голосе Хата звучало сострадание. Вы когда-нибудь думали, что мы имеем с мамонтом? Не думал. Не было у меня мамонта. С мамонтом мы имеем шерсть, с мамонтом мы имеем питательное мясо, калорийное молоко и даже мамонтовую кость. Но главное, воскликнул Минц, бездолевое остодержание, круглый год на открытом воздухе. не тебе утеплённых коровников, не специальной пищи. А подумайте о труднодоступных районах крайнего севера. Мам он там незаменимое транспортное средство для геологов и изыскателей. Прошло ещё 3 месяца. Однажды к дому номер 16 по Пушкинской, где проживал Лев Христофорович, подъехала сизая Волга, из которой вышел скромный на вид человек средних лет в дублёнке. Он вынул из орта трубку Поправил массивные очки, снисходительно оглядел непритязательный двор, и его взгляд остановился на Ксении Удаловой, которая развешивала белье. «Скажите, гражданка, если меня не ввели в заблуждение...» «А вы корреспондент будете?» – спросила Ксения. «Вот именно, из Москвы. А как вы догадались?» «А чего не догадаться?» – ответила Ксения. «Восемнадцатый за неделю. Поднимитесь на второй этаж. Дверь открыта». Лев Христофорович отдыхает. Поднимаясь по скрипучей лестнице в скромный обитель великого профессора, журналист Барматал. Шарлатанство, ясно шарлатанство, вводят в заблуждение общественность. "Заходите", откликнулся на стук профессор Минц. Он в тот момент отдыхал, а именно читал "Химию и жизнь", слушал последние известия по радио, смотрел хоккей по телевизору, гладил брюки и думал. «Из Москвы, журналист», — сказал гость, протягивая удостоверение. «Это вы и тут Мамонтов разводите?» Журналист произнес это таким тоном, словно подразумевал. «Это вы водите за нас общественность». «И Мамонтов», — скромно ответил профессор, прислушиваясь к сообщениям из Кандыбары и радуясь мастерству лучшего в сезоне хоккеиста. «С помощью...» — журналист извлек из замшелого кармана записную книжку. Ретро, простите, генетики. Доверчивый Минц не уловил иронии в голосе журналиста. "Именно так", подтвердил он и набрал из стакана в рот воды, чтобы обрызгать брюки. "И есть результаты". Минц провёл раскалённым утюгом по складке, поднялось облако пара. "С этим надо что-то делать", сказал Минц. Он имел в виду борюки и ситуацию в Австралии. И всё-таки настаивал журналист: "Можно взглянуть на ваших мамонтов?" "А почему бы и нет? Они в поле пасотся, добывают кормы из снега". "Ясно. А ещё каких-нибудь животных вы можете вывести? Будете проходить мимо речки?" сказал Минц. "Поглядите в полуенье. Там бронтозавры. Думаем потом отправить их в Среднюю Азию для расчистки ирригационных сооружений. В этот момент в окно постучало длинным, усеянным острыми зубами клювом абразина. Крылья у абразина были перепончатые, как у летучей мыши. Абразина гаркнула так, что зазвенели стёкла, и форточка сама собой открылась. Не может быть, сказал журналист, отступая к стене. Это что ж... это что такое? «Мамонт?» «Мамонт? Нет, это Фомка. Фомка-птеродактиль. Когда вырастет, размахнет свои крылья на восемь метров». Минс отыскал под столом пакет с тресковым филе, подошел к форточке и бросил пакет в разинутый клюв об разине. Птеродактиль подхватил пакет и заглотнул, не разворачивая. «Зачем вам птеродактиль?» – спросил журналист. «Только людей пугать». Он был уже не так скептически настроен, как в первый момент. Как зачем? Перадоктили нам по заре нужны. Из их крыльев мы будем делать плащи балании, парашюты, зонтики на конец. К тому же, научим их пасть от овец и охранять тогда от волков. От волков? Ну да, конечно. А журналист прекратил расспросы и вскоре удалился. Возможно, Это до определённой степени и не шарлатанство, думал он, спускаясь по лестнице к своей машине. Но по большому счёту это всё-таки шарлатанство. Весь день до обеда корреспондент ездил по городу и издали наблюдал за играми молодых мамонтов, недовольно морщился, когда на него падала тень пролетающего оптеридоктеля, и вздрагивал, заслышав рёв пещерного медвежонка. Нет, не шарлатанство. повторял он упрямо, но кое-в чём хуже, чем шарлатанство. Весной в журнале, где состоял тот корреспондент, появилась статья под суровым заголовлением: Плоды лехкомыслия. Нет смысла передавать опасения имышления гостя. Он предупреждал, что новый зверь нарушит и без того неустойчивый экологический баланс, что пещерные медведи и мамонты представляют опасность для детей и взрослых. А в заключение журналист развернул страшную картину перспектив ретрогенетики. Безответственность периферийного учёного и пошедших у него на поводу практических работников гослярского животноводства заставляет меня бить тревогу. Эксперимент, не проведённый на мелких и безобидных тварях, жуках, кроликах и так далее, наверняка приведёт к плачевным результатам, где гарантия тому, что мамонты не взбесятся и не потопчут зелёные насаждения, что они не убегут в леса. Где гарантия тому, что бронтозавры не выползут на берег и не отправятся на поиски новых водоемов? Представьте себе этих рептилий, ползущих по улицам, сносящих столбы и киоски. Я убежден, что птеродактили, вместо того, чтобы пасти овец и жертвовать крыльями на изготовление зонтиков, начнут охотиться на домашнюю птицу, а может быть на тех же овец. И все кончится тем, что на ликвидацию последствий непродуманного эксперимента придется мобилизовать трудящихся и тратить народные средства. Статья попала на глаза профессору Минцу лишь летом. Читая ее, профессор лукаво улыбался, а потом захватил журнал с собой на открытие межрайонной выставки. Центром выставки, как и следовало предполагать, был павильон «Ретрогенетика». Именно сюда спешили люди со всех сторон, из других городов, областей и государств. Пробившись сквозь интернациональную толпу к павильону, Лев Христофорович оказался у вольеры, где гуляли мамонты. Было жарко, поэтому мамонты были коротко острижены и казались поджарыми, словно собаки породы эрдельтерьер. У некоторых уже прорезались бивни. Птиродактили сидели у них на спинах и выклёвывали паразитов. В круглом бассейне посреди павильона плавали два бронтозавра. Время от времени они тяжело поднимались на задние лапы и прижимая передние к блестящей груди, выпрашивали у зрителей плюшки. У кого из зрителей не было плюшки, кидали пятаки. Здесь, между вольером и бассейном, Минц увидел Ложкина и Хату и прочёл друзьям скептическую статью. Смеялись не только люди. Булькали от хохота бронтозавры, трубили мамонты, а один птеродактель так раскахотался, что не мог закрыть пасть, пока не прибежал служитель и не стукнул весельчаку, как следует, деревянным молотком по нижней челюсти. Неужели, сказал профессор, когда все от смеялись. этот наивный человек полагает, что мы стали бы выводить вымерших чудовищ, если бы не привили им генетически любовь и уважение к человеку. Никогда. Отрезал Ложкин ни в коем случае. Тот редактор всё ещё вздрагивая от смеха, стуча когтями по полу, подошёл к профессору и тут угостил его конфеткой. Маленькие дети по очереди катались верхом на мамонтах, подложив под попки подушечки, чтобы не кололо остриженная жёсткая шерсть. Брантозавры собирались со одна бассейна монетки и честно передавали их служителям. В стороне скулил пещерный медведь. потому что его с утра никто не приласкал. В тот день столичного журналиста, неудачливого пророка, до полусмерти искусала его домашняя сиамская кошка. Конец истории. Великий гусляр. Продолжение следует. Читав Чейс